Темнота кузнечным молотом ударила Сигмана в грудь и сбила с ног опрокинула, покатила по земле, как соломенную куклу. Лотоя раскинул руки, пытаясь уцепиться за стылую землю, но волна магии дотащила его до обочины и с размаху бросила в заросли лещины. Там граф и завяз, запутавшись в густой сетке ветвей. От удара мутилось в голове, дыхание перехватило, но Латоя не собирался дожидаться второй атаки. Жадно хватанув морозный воздух ртом, он выкатился из куста на дорогу, подхватил обороненный меч и бросился вперед туда, где колдун, прятавшись за стеной тьмы, творил новую волжбу. Новый удар он почувствовал всем телом. Клубок тьмы впереди запульсировал, дорога под ногами дрогнула, и Сигман тотчас метнулся в сторону. Одним прыжком он перемахнул кусты, обеими ногами ударил в дерево и, оттолкнувшись, мыл над дорогой. Темная волна прокатилась под ним, словно океанский прилив, сметая с дороги ссор и камни. Его зацепило лишь самым краешком, но этого хватило. Сигмана закрутила в воздухе и с размаху хлопнула омерзлую дорогу. Он даже услышал, как треснули ребра и левая рука. Боль острой молнии пронзила все тело, но Латой откатился в канаву у дороги, не желая подставляться под новый удар. Земля вновь содрогнулась, словно кто-то с размаху забил в нее стальной кол. Сигман сунул меч в ножны и подпрыгнул так быстро, что простой человек и не увидел бы ничего, кроме смазанного пятна. Но магия не имела ничего общего с простыми людьми. Эта сила, тупая и мощная, как железный молот, пронеслась над дорогой и взрыхлила землю там, где еще миг назад прятался королевский гонец. Сигман уцепился за ветку, подтянулся, легко перемахнул на соседнюю и припал к дереву, вцепившись в толстый шершавый ствол, заляпанный подсохшей смолой. Когда магия ударила в землю под деревом, ствол заходил кудуном, едва не сбросив Сигмана вниз. Но он запустил пальцы в дерево, вбил их в кору, как железные крючья, и удержался. Дерево еще содрогалось, когда он отцепился от ствола и, согнувшись пополам, побежал по ветке, легко и бесшумно, как лесной дух. Добравшись до края, Латоя прыгнул на соседнюю елку, а позади него вздрогнула ель, по которой пришелся второй удар. Она содрогнулась и с треском обрушилась в лес, заставив вздрогнуть землю. Толстая ветка под ногами прогнулась, но Сигман подпрыгнул и помчался сквозь сплетение ветвей, хватаясь руками за сучья. Он выскочил из зеленого облака иголок со сцарапанным лицом, с разодранным ухом и исколотыми руками, за миг до того, как удар магии взлохматил и эту ель, заставив ее крону взорваться зелеными клочьями. Скорость — только на это сейчас и полагался Сигман. Его удивительная способность двигаться быстрее человека и даже быстрее зверя не раз выручала, но лото я понимал — рано или поздно колдун подловит его на ошибке. Он споткнется или замешкается, и тогда тяжелый удар расплющит его, будто огромный камень черепаху. На это потребуется всего мгновение, всего лишь один удар сердца, что отделяет жизнь от смерти. Сигман прыгнул на соседнее дерево и, перепрыгивая с веткой на ветку, помчался вдоль дороги туда, где за стеной тьмы прятался колдун. Теперь он понял, что допустил ошибку. Нужно было не дожидаться удара, а напасть первым, но сейчас было слишком поздно что-то менять. Можно было только торопиться. Он и торопился, изо всех сил. Колдун не всесилен, он должен устать. Или допустить ошибку. Сигман, оживший молнией, пробежался по кронам елок, росших вдоль тракта, и выскочил к стене тьмы, точно в тот миг, когда луна вновь выглянула из-за туч. На дороге, прямо под его ногами, вздымался пузырь тьмы. Огромная сфера, в которой могла поместиться таверна, пульсировала на проезжем тракте, словно черный нарыв. Ее края исчезали в лесу, обволакивая деревья липким туманом, а по мутной поверхности бежали бурые пятна, похожие на гниль. Чужое колдовство. Совсем не похожая на то, что Сигман видел раньше. Злое, смертельное, отдававшее могилы и тленам. Даже в безумном фаумаре, игравшем с темными силами в опасную игру, сохранялись какие-то частицы разума и света. В этом черном шатре не было даже намека на них. Здесь царствовало зло. Зло изначальное, не имеющее отношения к людским порокам. Зло, существовавшее на свете задолго до того, как первый человек увидел свет солнца. Зло, которое пробудили ради одного – разрушать все, что встретится ему на пути. Все это Сигман понял, когда его ноги уже оторвались от длинной ветки, и он воспарил над черным куполом, сотканным из зла. Меньше всего на свете ему хотелось окунуться в эту дрянь, но другого выхода не оставалось. Зверь решил все за него. Спастись можно было только ударив первым, и сила, таившаяся внутри Сигмана Латоя, решила нанести этот удар. Черная поверхность шара спучилась, пошла пузырями, которые собрались в один блестящий нарыв. Он лопнул с грозным гулом, выплеснув в окружающий мир волну темной силы, но она опоздала. На дереве, где только что виднелся расплывчатый силуэт человека, уже никого не было. Перед тем, как его тело кануло во тьму, рука Сигмана, напоминавшая чешуйчатую перчатку, сама выхватила из ножен меч так быстро, что ее хозяин и не успел этого осознать. А потом Сигман Латой с размаху ударился о теплый и липкий пузырь темноты.